Маша вспыхнула и даже невольно как-то сконфузилась. «Да, знаю», — процедила она сквозь зубы. «Ну, так и есть. Она вас молодому князю Шадурскому сосватала, так ли я говорю?» Маша потупилась и не знала, что отвечать. «Ах, молодая барышня, какие вы конфузливые! А вы со мной по простоте, я человек открытый!» «Ну да вот точно, чем больше гляжу на вас, тем больше вспоминаю. Ведь сосватала она вас. Чего скрывать-то, ведь правда?» «Да, к несчастью, правда», — с глубоким вздохом сожаления прошептала девушка. «Фьют», — нагло присвистнула Агенша, — «есть о чем сокрушаться. Чего тут?» Ни один так другой, ни другой так третий. Было бы болото, а черти найдутся, пословица-то говорится. Маше стало неловко, отчасти даже скверно, и вообще как-то не по себе после этих бесцеремонных слов. «Мне не надо ни одного, ни другого, ни третьего», промолвила она, безразлично глядя в сторону. «Довольно. Будет уже с меня бродить этой дорогой. «Вишь ты, в честности соблюдать себя желает!» — с благодушной издевкой подцикнула, мигнув на нее бывшая товарка. «Хочет белье там до да платье, что ли, шить? Да с того, слышь ты, и жить себе думает. Ха-ха-ха, вот простота-то простецкая. Слышь ты, с этого и жить, с работы-то!» Александра Пахомовна пристально посмотрела на Машу испытующим взглядом, по которому можно было заметить, что в голове ее возникают различные планы и соображения. «Что ж», — медленно проговорила она, зажигая в зубах папироску, «И это дело хорошее. Коли есть добрая воля, зачем не жить? Я даже с своей стороны очень на этим довольна, а коли хотите, могу и работу приискать вам». «У меня есть знакомства в разных хороших домах. У полковницы Потлажан, например, у полковницы Крючкиной. Вот секретарша Цихина тоже, муж в Сенате служит. Все очень благородные дамы, и от них даже очень хорошие заказы бывают». «Да, вот это другое дело», — согласилась Маша, «и если вы мне в этом поможете, скажу вам большое спасибо». Сашенька-матушка обещала помочь непременно и действительно с большой охотой поусердствовала обеим. Одну пристроила к ее прежним доприютским занятиям, а другую за неимением угла у себя самой поместила напротив дверь в дверь, в женскую берлогу майора Спицы, где и заняла Маша единственный свободный уголок. У нее не было ни мебели, ни кровати, ни тюфика, ни подушки, но предупредительный майор поспешил заявить, что ничего этого не требуется, так как у него можно получить квартиру со столом и постелью, за что, конечно, взимается особая, хотя очень скромная плата. «Пять рубликов вы мне заплатите за уголок», — высчитывал он по пальцам своей новой жилице. «Три рублика пойдут за кроватку с тюфиком и подушкой, да семь рубликов на харчи. Горячие уж, конечно, ваши, мои только обеды и фрыштыки. Итого, значит, пятнадцать рубликов. Деньги, конечно, вперед за каждый месяц. Уж у меня, извините, такое правило». Но это, доложу вам, дешевле паренной репыс. Коротко поклонясь, объяснил он в заключение. Маша по обыкновению своей кроткой, податливой натуры и тут не заспорила. Да, впрочем, в самом деле и спорить было не о чем. Майор, благодаря Сашеньке-матушке, взял с новой жилицы безобидную цену, что, впрочем, произошло по особой причине, так как Сашенька-матушка Прежде чем рекомендовать ее в жилице, не переминула забежать на минуту в майоровскую спальню и там секретно пошушукаться о чем-то с обоими супругами. И вот зажила Маша в обществе двух ворчливых старух до работящей швейки.